Борьба за Запорожье продолжалась всю зиму. Посланец Скоропадского, извещавший сеть о его избрании, был избит Кашевым Гордиенко до полусмерти. Мазепа послал в сечь генерального судью Чуйкевича, генерального бунчужного Мировича и чигиринского полковника Макеевского, лучших из старшин, которые оставались с ним. Эти усилия увенчались успехом. 26 марта состоялась встреча Гордиенко с Мазепой в Деканьке. А на следующий день они вместе приехали к Карлу. Кошевой с запорожцами были удостоены аудиенции, приветствовали короля и принесли ему на верность. Каждый был лично представлен Карлу и отвешивал ему низкий поклон. Был заключён договор. С одной стороны, Мазепа и Гордиенко, с другой шведский король. По этому договору Запорожье присоединялось к шведско-украинскому союзу, а Карл давал обязательство не заключать мира с Петром без выполнения союзных обязательств. Мазепе этот договор дался не просто. И в моральном, и в физическом смысле, после трёхдневного банкета с запорожцами он лежал совершенно больной. Известие о присоединении Запорожья оказало большое влияние на Гетманщину. Полтавский полк, где влияние запорожцев было всегда очень сильно, Правобережье, прежде всего старые казацкие регионы Чигирин и даже часть Слободской Украины были охвачены огнём смятений. Крестьяне и казаки объединялись в атаги, повторяя путь, который в своё время прошёл Петрик. Правда, не все то, что там происходило, могло нравиться Мазепе. В частности, призывы Гордиенко побивать старшину. В Польше прорусская партия была крайне встревожена известием о переходе запорожцев на сторону Мазепы, в частности Синявский. Поэтому Петр и Меншиков предпринимали огромные усилия, чтобы не допустить присоединения Запорожья. Из сибирской ссылки был возвращён Полей, чьё былое влияние на Правобережье планировалось теперь использовать против Мазепы. По указанию Петра было подготовлено посольство из добрых казаков, снабжённое значительными денежными суммами. Подбирал их лично апостол. В задачу посланцев входило разойтись по куреням и там диверсию учениеть, то есть постараться свергнуть Гордиенко. Несмотря на тщательный отбор кандидатов, миссия успехом не увенчалась. Посланцев прикрутили к пушкам, им чудом удалось бежать из сечи. Но в начале апреля гордиенко всё же был смещён, и кошевым избрали Петра Сорочинского. Меншиков с радостью уведомлял об этом Петра, полагая, что новый кошевой был сторонником Москвы. Однако энтузиазм его оказался преждевременным. Сорочинский не только не переменил отношения к шведам, но и сам поехал в Крым, чтобы уговорить татар выступить против русских. Проиграв заочный бой на Запорожье, Пётр решил пойти по пути Батурина, уничтожить сечь. Туда было направлено три пехотных полка во главе с полковником Яковлевым. Первой, 16 апреля, была взята и сожжена Килиберда. Упорный бой велся за Переволочную, где находилось 3000 запорожцев с большой флотилией, обеспечивавшей положение союзников на Днепре и контакты с правобережьем. На помощь Яковлеву пришел Волконский, и после двухчасового боя город был взят. Все запорожцы и жители были убиты, в плен взяли живьем только 12 человек. Жгли и вырезали также соседние курени. Голову замещавшего кошевого атамана, так как Сорочинский был ещё в Крыму, послали в Запорожье для устрашения. Штурм сечи продолжался 4 дня. После чего 19 мая 1709 года Запорожье перестало существовать. Казаков и старшин вешали, им рубили головы, оскверняли могилы старых запорожцев. Все постройки были уничтожены. Как писал Меншиков, все их места разорить, дабы оное изменническое гнездо весьма выкоренить. Единственное, что мог теперь предпринять Мазепа, это уговорить Карла срочно осадить Полтаву. Это была последняя надежда переломить ход событий, удержать шведов на Украине и дождаться подкреплений из Крыма. Тем более, что войска Лещинского были отброшены от Львова, лишая Карла надежды на приход своего польского союзника.